Глава третья. Идет апгрейд нейросети до версии 3.2. Приблизительное время до окончания. 4 дня, 7 часов 2 минуты 12 секунд. Я устало вздохнул и отвернулся к окну. Поездка в центральную область Темпериса была крайне нудной. Сколько всего произошло за последние дни, что мне жутко не хватало того хладнокровия, которое дарило мне нейрой сеть во время испытания. Тогда я был предельно сосредоточен, а сейчас разбит, сломлен и обуреваем сомнениями и страхами. И все же я чувствовал себя на удивление хорошо для человека, который совсем недавно был на грани жизни и смерти. Странный шарам на груди поначалу болел, но вот уже второй день как перестал беспокоить. Я лишь изредка ощущаю слабый зуд по краям металлического нароста. Куда сложнее не думать о том видении, что показала мне хранительница. Мужчина с металлической кожей, внутри которого бурлит пламя. У него был точно такой же шрам. Мог ли это быть я? Если бы нейросить функционировало нормально, можно было бы попробовать воспроизвести увиденное. Я записывал все, что происходило под землей. Возможно, и видение было запечатлено. В дороге я мысленно прокручивал события последних дней. Прощание с родителями, прощание с Молли. Я хотел забрать ее с собой. У меня было достаточно денег, чтобы снять для нее жилье на то время, пока я не обустроюсь в клане, но она отказалась. «Прости, «Прости», — прошептала она, опуская глаза и отстраняясь. «Я не могу». Она даже не объяснила отказ, просто сказала, что не может, и уже через пару минут ушла. Я надеялся, что она придет проводить меня... Но этого не случилось. Почему она была так холодна со мной? Связан ли с этим ее отец? «Не стоит так хмуриться, юноша отвлекся от своей книги Уиллос. Как я понял, он теперь был моим непосредственным начальником. Уиллос за эти два дня пути был немногословен, большую часть времени предпочитая пялиться в свою маленькую книжонку. Удивительно, как он за все это время ее так и не прочитал. «Вся не так уж и плоха». Жизнь в клане дает свои преимущества. Я уйду из Зальда через три года, заявил я, смотря прямо ему в глаза. Не хотелось, чтобы между нами осталось недопонимание. Все так говорят, зевнул он, бросив взгляд на пейзаж за окном. Экипаж как раз выехал на небольшую открытую полянку, а вот только спустя три года ты будешь уже совершенно другим человеком. Возможно, не стал спорить с ним, но я уйду. Уиллос на это заявление лишь рассмеялся, но, к счастью, не стал пытаться переубедить меня. Просто фыркнул, вновь переключая внимание на свою книгу. «Скажите, а мы весь путь проделаем на карете?» Он вопросительно глянул на меня, не понимая, о чем я говорю. «Поезд», — уточнил я. «Я слышал, что в Центральном регионе есть поезда». протянул он, кивая. «Ну да, ты же никогда не покидал своего захолустья». Да, в центральном регионе курсирует несколько поездов. Удивительные технологии кольца. Скорее всего мы с тобой прокатимся на таком. Мы направляемся в столицу? Нет, мы едем в ворокам. Он примерно в трех часах езды от нее. Именно там располагается штаб Зальда. Но не беспокойся. В Селести ты тоже побываешь и далеко не раз. Уэллос не обманул. Мы пересели на поезд Тимоти, одном из главных городов центральной провинции. Таких городов, не считая Селестью, было восемь, и все они находились возле столицы, образовывая вокруг нее два кольца. Госпожа Нель называла их кругами защиты, несокрушимой крепостью, что защищает клан Деорим в своем центре. И это было характерно не только для Темпериса. На каждом из восьми островов, что кружат вокруг стержня, центральная область идентична. Меня всегда это изумляло и интриговало. Я буквально чувствовал магию числа девять и круга. Это ощущалось повсюду. Странно, что об этом никто никогда не говорил. Стержень и восемь островов. Исчезнувший и восемь существующих кланов. Клан и его восемь вассалов. Центральная область и восемь провинций. Этот список можно было продолжать еще долго, и все это заключалось в круги. Острова располагались по кругу, Города строились по кругу, и, разумеется, кольцевой мир, о котором ходит так много легенд. Обо всем этом я вспоминал, стараясь сделать невозмутимый вид в Тимоте. Это был мой первый визит в крупный город, и я испытал настоящий шок, когда увидел высоченные, в пять, шесть, а иногда и больше этажей, дома. Они нависали надо мной, отчего я чувствовал себя совсем маленьким и незначительным. Вылажей, идущий рядом, то и дело бросал на меня насмешливые взгляды, чем очень раздражал. Видимо, ему доставляло удовольствие наблюдать за моей реакцией. А затем я попал на перрон. Вспоминая тот момент, я испытываю чувство дикого стыда. Я много читал о поездках, выжил в испытании мечей, но все равно оказался не готов к появлению огромной дымящейся груды металла. От грохота, что она издавала, в ужасе содрогались все мои внутренности. Когда я отпрянул... Споткнулся и упал на пятую точку, вылаз весело, расхохотался, заставив меня покраснеть. Свидетелями этой неловкой ситуации стали десятки, если не сотни людей. «Вставай, парень, он тебя не съест», — усмехнулся мужчина, но даже и не подумал помочь мне подняться. Внутри оказалось не страшно, напротив, на удивление, уютно. Некоторые вагоны были обставлены скудно и явно предназначались для простого люда, но нам достались места в роскошной комнатушке. Не слишком располагайся, мы будем на месте уже через пару часов. Я ничего не ответил ему, почувствовав себя в предоставленном купе некомфортно. Здесь все было непривычно, начиная роскошными, невероятно удобными сиденьями и заканчивая удивительной чистотой. И как человеку, выросшему в глуши, проведшему последние несколько лет в шахтах, вся эта роскошь казалась чересчур вычурной. Примерно через полчаса к нам подошла миловидная проводница. предложившая целую кучу разного рода еды или напитков, Уэлла вежливо отказался. Я тоже. Никакая еда в такой обстановке в горло не лезла. «Да хватит так нервничать, расслабься», — фыркнул мой сопровождающий. Его уже начинало раздражать, что я сидел как на иголках. Я вновь промолчал и даже попытался расслабиться, но не выходило. Обычно в таких ситуациях я просто погружался в нейросеть, занимался работой с каким-нибудь материалом или решал головоломки. которые она сама мне и генерировала. Это вроде как улучшало работу мозга и, как же там говорилось, создавало новые нейронные связи. Но все это сейчас мне было недоступно, и в голову лезли скверные мысли. Попытки завязать разговор с Уиллосом не приносили успеха. Он либо надо мной подшучил, либо хмыкал что-то нечленораздельное, не отрывая взгляда от книги. И все же на кое-что он отреагировал. «А чем я буду заниматься после прибытия?» «Всем понемногу. По большей части тренировки и небольшие задания». «Задания?» «А что, думаете, вас, дармоедов, мы будем просто так кормить и обеспечивать?» Он удивленно приподнял бровь, хмуро взглянув на меня, но почти сразу усмехнулся. «Я же надоел тебе этим, но расслабься. Ты какой-то слишком дерганый для человека, что прошел через божественные испытание. «Тут он прав». Я был не совсем тем человеком, что проходил испытания. Я был лишь половиной того человека, ведь другой была нейросеть. Сейчас я был просто пареньком из деревни, который каким-то образом очутился в одном из кланов и толком еще не успел осознать случившееся. «На, ничего сложного. Таких, как ты, на серьезные операции не берут. Максимум в качестве поддержки. Поверь, ты еще будешь радоваться, когда вам будут давать работу», как-то недобро ухмыльнулся Уиллос. Мастер Тиберий бывает перегибает палку. <смех> и на этом все. Уилос потерял интерес к разговору, вернувшись к своему очень важному чтению. Аракам был не меньше Тимота, да и архитектурно почти идентичен. Они были настолько похожи, что я вряд ли смог их различить. «Сколько людей тут живет? – поинтересовался я. «Порядка...» — Уэллос на секунду задумался. «Тысяч триста. В столице около миллиона». «Какие-то сумасшедшие числа, учитывая, что в моем родном вальзиме проживает всего тысячи три-четыре. Мы вновь взяли карету и отправились в путь». «Да вот мы почти приехали», — усмехнулся Уэллос, бросив взгляд на окно. Я тоже выглянул и едва сдержался, чтобы не воскликнуть. Мы приближались к невероятному по величине дворцу или крепости. Тут уж как посмотреть. Гигантские каменные стены с башенками окружали строение, а шпили высотных остроконечных домов, находившихся за стенами, казалось, пронзали небеса. Разумеется, стержень был куда более величественным, ведь его строили боги, а то, что я увидел, воздвигли люди. Но стоило нам оказаться внутри... как начался кромешный ад, который я запомнил лишь отрывками. Уиллос недолго был со мной, вручив меня на попечение какому-то клановцу, имя которого я так и не запомнил. Он был дружелюбен, но не более того. Сделал небольшую экскурсию по той части крепости, где располагались низкоранговые клановцы. Провел по всем нужным инстанциям, где я был вынужден заполнить целую кучу бумаг. Меня осмотрел лекарь, затем почти час я слушал что-то называемое «должностной инструкцией». Большей части чего не запомнил. В итоге я оказался в маленькой комнатушке, где едва помещалась кровать, небольшой письменный столик и шкаф для вещей. Оглянув серые каменные стены и небольшое окошко под самым потолком, я устало вздохнул и рухнул на кровать, закрывая глаза. «Как же во имя Нальзы я устал!» Выспавшись и зарядившись силами, я теперь куда проще воспринимал свое новое положение. Больше всего радовало то, что завтра должен был завершиться апгрейд нейросети. Без ее поддержки чувствую себя не в своей тарелке. Если я правильно запомнил, то мне нужно было пройти в помещение номер пять семь. К счастью, для удобства тут хватало мест, где располагались карты секторов. «Девять», — мыкнул я, смотря на карту. Я заметил, что крепость Зальда выстроена именно так, как я и ожидал. Восемь секторов выстроены кругом вокруг Центрального. Восемь плюс один. Даже несмотря на карту, у меня не сразу получилось найти нужное помещение. Лишних минут десять я плутал по коридорам в его поисках. «Хоть бы пронумеровали», — проворчал я, когда, кажется, все таки смог найти нужную дверь. Я Отворил ее, вошел внутрь и застыл на пороге, уставившись на тех, кто находился в помещении. э протянул я там находилось четыре человека не уверен что их можно так назвать я слышал про нечеловеческие расы но встречаться раньше не доводилось а тут сразу первым в глаза бросилось здоровенное существо больше двух метров в высоту больше всего оно напоминало огромную человекоподобную ящерицу его нижняя челюсть была разделена на две половины что выглядело крайне жутковато Волосы у существа также имелись и были собраны в десяток жестких кос, чем-то напоминающих веревки. Вместо кожи у него была толстая чешуя, в некоторых местах больше напоминающая костяной панцирь. Он сидел на маленьком стульчике, который, казалось, вот-вот сломается под его весом. В метре от него сидел еще один странный субъект. Низкорослый, закутанный в глухой плащ с капюшоном. На лице маска, из которой выходила трубка и тянулась к напоясной сумке. на меня этот тип даже не взглянул полностью погрузившись в чтение книжки что держал в тощих руках чуть в стороне сидела молодая девушка с длинными черными как смоль волосами и вот ее проигнорировать было сложно хотя бы потому что она была фуори девушкой кошкой на это недвусмысленно указывали торчащие треугольные ушки девушка явно была неравнодушна к черному цвету на губах была черная помада глаза подведены черными тенями а ногти на пальцах покрыты не менее черным лаком. Она была занята созерцанием этих самых ногтей, но при моем появлении подняла свои карие глаза и приветливо улыбнулась, заставив меня немного смутиться. Но это была не единственная девушка. Справа от меня находилась еще одна, выбивающая пыль из груши, и она также не была человеком. И если сдалека ящера я еще мог причислить к расе тиридов, которая обитала на кольце, то вот к кому можно было отнести серокожую девушку с длинными, как у эльфа, ушами, небольшими рожками и длинным хвостом, оканчивающимся забавной кисточкой, я не знал. Она была симпатичной, несмотря на перечисленное выше. Длинные серебристые волосы были собраны в хвост, достающий почти до самых ягодиц, одета в легкий топик, оставляющий открытым рельефный пресс и короткие шортики. Тело у таинственной девицы было очень подтянутым, и я бы даже сказал, мускулистым, но все равно сохраняющим изящные женские черты. «Привет!» — немного растерянно сказал я, махнув ей рукой, на что она ответила крайне недобрым взглядом и ударила по массивной груше с такой силой, что тут чуть было не сырало скреплений. «Нахматит тебе, Кира!» — буркнула Флори, и, нисколько не смущаясь, в буквальном смысле взяла меня в оборот. Оказалась рядом, положила мне руку на плечо и прижалась к грудью. «Не пугай его!» На это рогатая девушка одарила нас хмурым взглядом и демонстративно отвернулась. Не обращай на нее внимания, махнула рукой девушка кошка, разворачивая меня в сторону двух других. Ты ведь Дрейкен, да? Да, «И я Сельма, представилась фанатка черного. Этот здоровяк Паррон. Он террит. О, а ты весьма осведомлен, хмыкнула она, посмотрев на меня с кабелькой уважения. Он не слишком разговорчив, на под всей этой чешуе и мускулами просто душка. Сирид на это лишь раздраженно фыркнул и демонстративно повернул голову, выказывая раздражение. «А это?» — она хотела было представить странного коротышку в плаще, но тот уже сам поднялся на ноги и протянул руку для рукопожатий. «Ральф, просто Ральф, для друзей Ральфи». Я пожал ему руку, а висящая на мне сельма как-то странно скривилась. «А теперь подпиши вот это». Ральф достал из своего плаща лист бумаги, и вручил его мне вместе с карандашом. Я непонимающе взглянул на бумагу, но не успел даже прочитать ее, потому что фуоре вырвала лист у меня из рук, скомкала и выбросила. «Эй, ты что творишь?» — возмутился Ральф, и тут же получил щелбан от девушки по своей маске. «Не обращай внимания», — шепнула она мне. «Он вечно занимается такой ерундой». «Что там было?» «Это договор, по которому твое тело после смерти перейдет нашему дорогому Ральфе», — ответила Сельма. «Что?» — опешил я. «Я некромант, и все это ради науки. Тебе же твое тело все равно не нужно будет, а мне пригодится. Я буду...» «Что он там будет делать?» Ральф договорить не успел, потому что к нам подошла Кира, подняла с пола лист бумаги, смяла его поплотнее и швырнула его в кротышку с такой силой, что тот рухнул на пол, едва не потеряв маску. «Совсем, что ли?» — обиженно воскликнул он. «Я же померять могу!» «Не преувеличивай», — вздохнула Сельма, отлипая от меня и помогая некроманту подняться. Правда, делал это своеобразно, стараясь касаться одежды, а не кожи. «Он этой бумажке уже очень сильно достал Киру, вот теперь она и бесится». «Помереть?» — переспросил я, услышав его вопль. «Он не совсем обычный некромант». «Проклятый я! Проклятый!» — фыркнул он и, обиженно скрестив руки на груди, сел на стул. «Я не...» «Это сложно», — вмешалась Сельма. «Наша Ральфи не может дышать нормальным воздухом. Точнее, может, но недолго». «А еще у меня кровь ядовитая, добавил он словно невзначай. И теперь стало понятно, почему Сэльма не хотела к нему прикасаться. «Погодите-ка!» До меня только сейчас начало доходить, кто именно сидит передо мной. «Некромант! Повелитель мертвых. Да они же настолько редки, чтоб по пальцам пересчитать! Некромант? И ты можешь оживлять мертвых? — Ну, давайте вначале сократим слово «оживлять», — слегка смущенно начал он, — а затем «мертвых». — Я что-то не понял. — Это значит, что Ральфи может вернуть к жизни разве что хомячка или мелкую птичку, — пояснила Сельма. — Ну, а сам-то ты что можешь? — Кажется, слова Фори немного задели его, но по какой-то причине грубый вопрос был задан именно мне. — Я? Да ничего особенного. «Ну, не стоит так принижать себя», — засмеялась черноволосая девушка. «Ты, Дрейк, особенный даже по нашим меркам», — взяв театральную паузу, девушка громко объявила для всех присутствующих. «Он не единственный, выживший в божественном испытании». И вот тут удивились все. Даже терит которому казалось все происходящее, было совершенно безразлично, повернул голову в мою сторону. «Хватит болтать», — послышался раздраженный старческий голос, и в помещение вошел дряхлого вида старик, опирающийся на трость. Направляясь к нам, прихрамывающей походкой, он дымил трубкой в виде головы дракона. «Ну и кто тут у нас?» Ородец! старик ткнул палкой в ящера, на что тот ответил утробным мурчанием, но с места не двинулся. «Задохлик!» — теперь целью стал некромант. «Лотовка, с которой нужно следить за кошельком!» «Это он про Сельму». «Рогатое и...» — он задержал на мне взгляд чуть дольше, чем на других. «Просто мясо, что отдаст душу Нальзе в первом же бою». «Эй, я не...» — возмутился я и тут же получил по голове тростью. Даже не успел увидеть его движений. «Ай-яй-яй-яй!» ай, ай, ай. «Полчать!» фыркнул старик. «Я слишком стар, чтобы запоминать ваши имена. Сначала заслужите это право. Так что теперь вы для меня будете верзила, дохляк, сиськи, рогатое и мясо». «А почему сиськи, а не плутовка?» — поинтересовалась Сельма, даже не оскорбившись по поводу прозвища. «Потому что не заслужила, и пуговица надо застегивать, – фыркнул старик. Темная блузка на форе действительно была расстёгнута на пару пуговиц больше, чем нужно. И все же, несмотря на замечание, девушка и не подумала что-либо менять. «А вы вообще кто?» — спросила Кира, но тут же получила тростью и по своей рогатой голове. «Ой, больно же!» — отпрянула она, хватаясь за голову. — Я тот, кого вы будете проклинать все ближайшие годы. Я мастер по оружию Тибери Ор, Я. Вы можете называть меня просто мастер. Тибери хлопнул дверью и покинул комнату, закончив на сегодня занятия с учениками. Он относительно понял уровень каждого из них и не видел смысла пытать их больше, чем необходимо. Впрочем, «необходимо» у Тиберия было весьма размытым понятием. Когда он уходил, на ногах мог стоять только терит что было вполне понятным, учитывая, что это крайне выносливая раса. Но это также играло с Теридами злую шутку. Они могли сражаться на пределе сил долгое время, не чувствуя боли и усталости, а затем просто падали замертво. Тиберий завернул за угол, сделал еще десятка-два шагов и остановился, стукнув тростью о каменный пол. «Уиллес, я что, похож на смазливую девицу, чтобы за мной подсматривать?» Тс! «Я просто поражаюсь вам, мастер Тиберий», покачивая головой из-за одной из массивных мраморных колонн вышел Уиллес. Одет он был в свой обычный дорогой черный фраг. «Я полностью погасил свое присутствие, а вы даже даром не владеете, но все равно меня почувствовали». Старик на это лишь раздраженно фыркнул. «Чего тебе?» Хотел узнать ваше мнение по поводу детишек. «Ты прекрасно знаешь мое мнение, Уиллос. Они все мясо, всегда мясо. И лишь упорный труд, и голова на плечах сделает из них что-то вменяемое», проворчал мастер по оружию, но затем слегка смягчился. «У каждого из них есть потенциал, но его еще надо раскрыть. А тот паренек, Дрейк Арс?» Что скажете о нем, мастер? — Он мне не нравится. — Вам никто не нравится, — парировал Уиллос, довольно усмехнувшись. — Это другое. Он, не знаю, сведу ничего особенного, ни силы, ни таланта, но почему-то, смотря на него, у меня волосы на затылке шевелятся. — Даже так? — задумчиво произнес собеседник, почесав нос. Их всех лично отобрала Сельма и сказала уделить особое внимание этому пареньку. «Тебе надо меньше слушать эту бабу. Кстати, с какого перепугу она тоже в учениках?» Уиллос на это лишь пожал плечами. Она сказала, что хочет быть частью команды, чтобы это не значило. И учитывая, что она в клане на статусе гостя, то... «Неважно», — поморщился Тиберий. Старику не хотелось лезть в странности этой хвостатой. «Хочет страдать, как Рикрут? Да пожалуйста». «Я хочу сказать, что ты слишком сильно доверяешь ее способностям». На они работают. Да, большую часть времени, кивнул Тиберий, жестом не давая собеседнику продолжить. А только ты забываешь, что у этого есть и обратная сторона. Забыл про ее последнюю критическую неудачу? Велос поморщился, словно съел что-то кислое. Вот-вот. Вы же не хотите сказать, что Я ничего не хочу сказать. Просто понимаю, что держа ее рядом с собой. «Готовься не только к головокружительным успехам, но и к целому озеру дерьма, из которого, ой, как тяжело будет выплыть!» Уэлос помрачнел еще сильнее. От его хорошего расположения духа не осталось и следа. Впрочем, так было почти со всеми. Мало кто мог выдержать компанию Тиберия дольше нескольких минут, и эта старика более чем устраивала. «Не буду давать тебе никаких советов, Уэлос, вздохнул Тиберий. «Я просто мастер по оружию и научу эту зелень всему, чему смогу, а остальное исключительно на тебе».